Я не хочу преувеличивать своего мужества. Не то чтобы на меня не произвёл никакого впечатления тот факт, что я был связан по рукам и ногам, и напротив меня улыбаясь стояло убийца. Нет, я просто был поражён. С ним случилось удивительное перевоплощение. Самые заметные изменения произошли с бровями и ресницами. Теперь глаза дополнялись густыми бровями и длинными ресницами, в то время как наш вчерашний гость не мог похвастать ни тем, ни другим. разительной была и внутренняя перемена. Я не видел улыбки на лице вчерашнего гостя, но если бы и увидел, она была бы совсем не такой. Другими, блестящими, расчесанными на пробор оказались и волосы. Человек в сером костюме пододвинул к себе стул и сел. Мне понравились его новые манеры. Возможно, это вышло не намеренно, но само движение лишь подчеркнуло мое впечатление. Итак, она рассказала вам обо мне, спросил гость. Я услышал тот же голос, каким он говорил по телефону. На самом деле голос звучал несколько иначе, немного пониже, но и тут, как с лицом и с движениями, перемена объяснялась какими-то внутренними причинами. В нём слышалось напряжение, и руки в перчатках крепче обычного сжимали колени. Я сказал: "Да", и добавил, чтобы поддержать разговор: "Почему вы не последовали за ней в кабинет, когда увидели, как она вошла в него?" Наверху я заметил, как вы выходили, и поэтому заподозрил, что вы побывали в кабинете. Почему она не кричала и не запротивлялась? Я заговорил с ним первым. Он резко мотнул головой, как если бы ему докучала муха, а его руки были слишком заняты, чтобы обращать внимание на все. О чем она рассказала вам? О том дне в квартире Дорис Хаттен, вашем появлении и ее уходе, и, разумеется, о том, что узнала вас вчера. Она мертва, а Улиг нет. Вы не сможете ничего доказать. Я ухмыльнулся. В таком случае у вас даром пропала масса времени, энергии и самый лучший маскарадный костюм, который я когда-либо видел. Почему бы вам просто не вывратьить мою записку в корзину для мусора? Позвольте мне ответить. Вы не решились. Точное знание о том, что и кого надо искать, много меняет в поисках доказательств. Вы знали, что мне все известно, и вы не сообщили полиции? Нет. И не Равульфу? Нет. Почему? Я пожал плечами. И я не могу внятно изложить это, сказал я, потому что впервые беседую со связанными руками и ногами, и, видимо, это сказывается на моей манере выражаться. Но ваш случай, кажется мне, совпадением, что бывает не так уж часто. Я сыт по горло детективным бизнесом и хочу выйти из игры. У меня есть кое-какие сведения, которые могут стать предметом сделки с вами, скажем, на 50.000 долларов. Дело можно уладить таким образом, что вы получите то, за что заплатите. Мне не трудно дальше распространяться на эту тему, но вопрос нужно решить быстро. Если вы не купите мой товар, я намерен потратить некоторое время на объяснение, почему не сразу вспомнил то, о чём она мне говорила. 24 часа, начиная с этого момента. Вам должно хватить на раздумье. Дело не может быть улажено таким образом, чтобы я получил то, за чем пришёл. Ничуть не бывало. Если вам не хочется надолго сажать меня на шею, то поверьте, и мне не с руки терпеть вас на своей. Мне тоже кажется, что вам не с руки. И ещё мне кажется, что всё это я должен буду заплатить. Мой собеседник вдруг издал какой-то горловой звук, как будто поперхнулся чем-то и встал. Вы заплатили связанными руками, сказал он и двинулся ко мне. А и в намерениях можно было догадаться по голосу хриплому и дрожащему от крови. бросившиеся в голову, однако, оно ясно читалось и в его глазах, вдруг потускневших и остановившихся, как у слепого. Очевидно, он явился сюда с намерением убить и сейчас подстёгивал себя. "Полегче", заключал я. Он остановился, пробормотав: "У тебя связаны руки" и снова двинулся ко мне, стараясь зайти сзади. Я рывком вскочил на ноги, отшвырнул стул в сторону и снова повернулся к нему лицом. "Вы неосторожны", сказал я. Они спустились всего на один этаж. Я слышу их шаги. В любом случае вы слишком нетерпеливы. У меня найдётся для вас ещё одна записка от Нира Вулфа, здесь в моём нагрудном кармане. Достаньте её сами, но оставайтесь передо мной. Он стоял всего в двух шагах от меня, но чтобы преодолеть расстояние, разделявшее нас, ему пришлось сделать и вдвое больше. Его руки в перчатках скользнули Заворотник моего плаща к нагрудному карману и достали из него сложенный вдвое листок желтой бумаги. Потому как мой противник смотрел на записку, я за сомневался, что он способен прочесть ее, но однако ему удалось справиться с собой. Я наблюдал за выражением его лица, когда он изучал четкий почерк Вульфа. Если мистер Гудвин не вернётся домой к полуночи, сведения, сообщённые ему Синди Браун, будут переданы полиции, и я ручаюсь, что она не заставит себя ждать. Нира Вулф, адресат записки, смотрел на меня, и его глаза медленно меняли оттенок. Сейчас они были не тусклыми, в них разгорался огонь. Раньше он просто собирался убить меня, теперь же ещё и ненавидел. "Я развязно сказал, Теперь вы видите, что поторопились. Вулф поступил так из-за того, что вы стояли бы на своём, когда узнали бы, что я рассказал ему всё. Он рассчитывал на то, что вы решите, будто я в вашей власти, и я не мешал вам утверждаться в этой мысли. Вульф хочет завтра к шести часам не позднее получить пятьдесят тысяч долларов. По-вашему, дело нельзя уладить таким образом, чтобы вы получили то, за что заплатите деньги. Но мы придерживаемся противоположного мнения, и теперь все зависит от вас. Вы говорите, что у нас нет доказательств, но нам ничего не стоит раздобыть их. Не стоит недооценивать нашу хватку. Что касается меня, то я не советовал бы вам трогать. хоть один волосок на моей голове. Это может настроить Вулфа против вас. Сейчас он не питает к вам враждебных чувств и всего лишь хочет получить 50.000 долларов. Он затрясся и, понимая это, попытался унять дрожь. Возможно, с милости велся я. Вы не в силах раздобыть столько денег сразу. В таком случае Вулф согласен довольствоваться чеком. Вы можете выписать его на другой стороне записки, которую он послал вам. Ручка в кармане моего жилета. Мне кажется, у Ульфа достаточно умеренные запросы. Я не такой кретин, резко сказал он. А кто обвинял вас в этом? Я был извидителен и настойчив и, похоже, дал ему отдышаться. Пораскиньте свои мумы, вот и всё. Либо мы загнали вас в угол, либо нет. Если нет, тогда что вы делаете здесь? Если да, такой пустыак, как подпись на чеке, не будет вам в тягость. Ульф вовсе не собирается разорять вас. Вот вам ручка. Я по-прежнему надеялся, что позволил ему прийти в себя. Это читалось по его глазам и по тому, как он расслабился. Если бы у меня были свободные руки, и я сам мог достать ручку, снять колпачок и вложить её ему в пальцы, я бы заставил его выписать чек и подписаться, не позволяя ему доставать ручку из моего кармана. Но, разумеется, если бы у меня были свободные руки, я бы не тревожился о ручке и чеке. Но добыча ускользнула от меня. Он покачал головой и его плечи напряглись, ненависть, которая переполняла его глаза, сквозила и в голосе, когда он ответил мне: "Вы сказали двадцать четыре часа. Это оставляет мне время до завтра. Мне нужно все обдумать. Скажите Нира Вульфу, что я дам ему знать о своем решении." Мой собеседник подошел к двери и толкнул ее. Он перешагнул порог, прикрыл дверь, и я слышал его шаги по лестнице, но он не захватил свою шляпу и плащ. И я чуть не свихнулся, пытаясь придумать что-нибудь. Я недалеко продвинулся в этом занятии, когда снова услышал на лестнице приближающиеся шаги, и они теперь уже втроем вошли в комнату. Мой противник обратился к худому: Сколько времени на твоих часах? Худой посмотрел на свое запястье: Десять тридцать две. В половине 11-го отдвиньте ему левую руку. Оставьте его в таком положении и уходите. Ему понадобится минут 5 или больше, чтобы высвободить другую руку и ноги. У тебя есть возражение? Нет. И у него не будет поводов для недовольства нами. Убийца достал из кармана пачку денег, испытывая некоторые затруднения из-за перчаток. Отобрал две бумажки по 20 долларов, подошёл к столу и оттёр их с обоих сторон своим носовым платком. потом протянул их худому. Я уже заплатил обусловленную сумму, как вам известно. Это прибавка за то, что вы не оказались слишком нетерпеливыми и не ушли раньше половины одиннадцатого. Не бери их, резко крикнул я. Худой обернулся, держа деньги в руках. В чём дело? На них микробы? Нет. Но это жалкие гроши, простафиля. Он должен тебе не меньше 10.000, чушь, презрительно сказал убийца и подошёл к кровати, чтобы взять плащ и шляпу. "Отдай мне мою двадцатку", попросил НБ. Худой стоял, наклонив голову и глядя на меня. У него было не слишком заинтересованное выражение лица, скорее скептическое, и я понял, что оно значит больше, чем мои слова. Когда убийца взялся за плащ и шляпу и повернулся к двери, я с усилием наклонился влево и встал. У меня не было никаких соображений относительно того, как преодолеть расстояние, отделявшее меня от двери. Стол помешал бы мне перекатываться по полу, я мог ползти, помогая себе руками и даже предпринять попытки подпрыгнуть, но я встал, потратив на это не слишком много времени, упал на правый бок, плотно придвинув стул к двери, ещё до того, как кто-либо из них успел схватиться и кинуться ко мне. А тебе не кажется, бросил я худому, что ты продешевил. Только дай ему уйти, и ты поймёшь это. Хочешь узнать его имя? Миссис Карлайл. Миссис Холмер Н. Карлайл. Тебе нужен ее адрес? Убийца, который двинулся в мою сторону, застыл на месте. Он или следовало сказать она, напряглась как стальной прут. Глаза из-под длинных ресниц смотрели на меня. Миссис недоверчиво переспросил худой. Да, это женщина. Я связан, а вы нет. Я без силен, зато вы можете заняться ею. Вы могли бы поделиться со мной этими десятью тысячами. Она сделала какое-то движение. Следи за ней, НБ, который двинулся было ко мне и остановился, повернулся к ней. При падении я больно ударился головой и её сотрясло. Кудой подошёл мистер Карлайл, отдёрнул обе полы её двубортного плаща, потом выпустил их и отступил назад на шаг. Может быть, это и женщина, сказал он. Нам легко выяснить это, подал голос НБ. Действуй же, убеждал я. Ты проверишь ее и за одну мои слова действуй. Н.Б. подошел к миссис Карлайл и протянул руку. Она вся сжалась и завизжала. Не прикасайтесь ко мне. Я только задушенно сказал Н.Б. Что это за шутка? спросил худой. Насчет десяти тысяч долларов. Это длинная история, ответил я. И я расскажу ее, если вы хорошо попросите. После того, как она выйдет отсюда и благополучно вернется к себе домой. Нам уже к ней не подступиться. Все, что нужно сделать, так это установить связь между ней такой, какая она сейчас, здесь, в этом маскараде, и миссис Хоумер Н. Карлайл, какую она станет, когда придет домой. Если нам удастся провернуть это дело, деньги наши. Пока она здесь с нами и работает под мужчину, но когда попадет домой, нам до нее уже не добраться. Ну и что? – просил худой. Я не взял с собой фотоаппарата. У меня есть кое-что получше. Разбежите меня, и я покажу вам. Моё предложение пришлось худому, не по душе. Он посмотрел на меня несколько секунд и потом оглянулся на вторую парочку. Миссис Карлайл лежала на спине поперёк кровати, а НБ стоял рядом, подперев руками бока и изучая её. Удой повернулся ко мне. Предположим, я сделаю это. Что дальше? Хотя бы переверни меня, верёв тережют мне кисти. Он подошёл, взял за одной рукой за спинку стула, и другой ухватил меня за руку. Я поставил ногу на пол, чтобы использовать её как опору. Худой оказался сильнее, чем можно было предположить. Уже сидя на стуле, я по-прежнему загораживал дверь. "Достань бутылочку из правого кармана моего плаща", сказал я. "Нет, здесь, в плаще, который на мне. Надеюсь, что она не разбилась". Худой вынул бутылочку. Она оказалась целой. Он поднёс её к свету, чтобы прочитать этикетку. Что это? Нитрат серебра. Он оставляет чёрные несмываемые пятна на всём, в том числе и на человеческой коже. Закатай брюки на её ноге и пометь им. Что дальше? Пусть уходит. Играя против трёх свидетелей, готовых рассказать, как и когда её пометили, ей не отвертеться. Откуда он взялся у тебя? Я надеялся пометить её сам. Мы не причиним ей вреда. Несколько. Вылей немного на меня в любом месте по своему выбору. Кудойно снова посмотрел на этикетку. Я наблюдал за выражением его лица. Надеюсь, что он не спросит, сколько времени будет держаться пятно, потому что я сам не знал, какой ответ устроит его и не придётся ли мне убеждать их. Женщина пробормотал он. Женщина. "Да", сочувственно сказал я. Наверняка в душе она посмеивалась над вами. Он повернул голову и позвал: "Эй, НБ обернулся. Худой приказал ему: "Держи её как следует, но не слишком усердствуй". НБ снова повернулся к ней, но за это время миссис Карлайл перестала быть мужчиной или женщиной и превратилась в настоящий циклон. Она отпрыгнула в сторону от его руки, и пока он разбирался, что бы это могло значить, подбежала к столу и схватила пистолет. Когда НБ наконец двинулся за ней, она нажала на спусковой крючок, и он свалился ей прямо под ноги. Тот худой бросился на неё. Миссис Карлайл повернулась и снова выстрелила, но он не упал и по толчку в моё левое плечо я мог заключить, если в тот момент я был в состоянии делать какие-либо заключения, что пуля не могла пройти сквозь худого прежде, чем застрять во мне. Она нажала на спусковой крючок и в третий раз, но худой уже схватил её за руки и начал выкручивать их. Эта стерва ранила меня, возмущённо завопил НБ. Она попала мне в ногу. удои заставил её опуститься на колени подойди и развежи меня сказал я и найди телефон если не считать локтей лодыжек плеча и головы я чувствовал себя превосходно